Глава т р е Скреббер походил на ужасающий гибрид многоножки, мокрицы и агрессивного инопланетного завоевателя. Большой такой многоножки, размером с локомотив и пару вагонов. Страшненько такой мокрицы, вскормленной жидкими мутагенами, напополам с водой для охлаждения реакторов. Очень злого такого к с е н а д е с а н т н и к а который прилетел с другой стороны галактики на свои кровные, поскольку зарплату ему последние десять тысяч лет задерживают. К огромному счастью и облегчению Гектора, эта тварь прошла все же не по его участку. По парочке соседних, разворотив мимоходом временно прижавшиеся к земле и чего-то вынюхивающей рогатой мордой, средних размеров двухэтажный дом, втоптав его в землю и позволив через щелочки сарая сполна налюбоваться на в с ё ее отвратительное великолепие. Изгибающиеся волнами тело нескольких метров высотой с сегментным панцирем по всей спине и груди, парой н е то к л и ш н е й н е то рук, башкой четырехглазого жука и тремя рядами ног. все это слепленное кем-то безумным воедино отвратительное великолепие перло вперед с грацией и целеустремленностью бешеного слона в посудной лавке. И не надо было долго гадать, чтобы понять, кто является его целью. Люди, вернее, фашисты. И судьба их была предопределена. Грузовики не мотоциклы. которые даже и не успели-то уехать особо далеко. Им, чтобы разогнаться, время надо. Даже если водители выжмут педаль газа на полную и не станут тратить ни секунды на то, чтобы собрать разбежавшихся по взлетному полю товарищей. А скребер, то ли взбешенный вторжением чужаков на свою территорию, то ли просто очень желающий кушать, уже выдавал никак не меньше сотни километров в час. и при виде скопления жалких человечков и их тарантаек он поднажал еще больше. И без того резвый до ужаса монстр перешел на максимальную скорость, свернувшись в клубок и покатившись вперед, будь то самый большой в мире шар для боулинга. «От этого я на своих двоих не убегу, и пистолет при встрече с ним нужен только за тем, чтобы застрелиться». как-то меланхолично, отметил Гектор, переползая к другой стороне сарая. Тварь в каждом движении, которой чувствовалась какая-то неуловимая чуждость, просто не воспринималась им как объект, против которого можно бороться. Во всяком случае, простому человеку. Для этого нужно было стать суперменом или хотя бы оператором мобильной ракетной установки, желательно заряженной сверхзвуковым реактивным снарядом, предназначенным для поражения бронированных кораблей противника с дистанции как минимум в пару сотен километров. С другой стороны, фашистов много, и они тут не первый день живут, может и о д о л е е т зверюгу тупого за счет количества стволов и огня со всех сторон, Где-то же должно быть у него уязвимое место. Рассыпавшиеся по вертолетной площадке люди к появлению монстра были готовы. Вернее, они были готовы к любой неожиданности, которые в улье имеют тенденцию быть сплошь неприятными. Впрочем, если всадить в нее достаточно свинца, то проблема может и исчезнуть, вернее, и сдохнуть. Фашисты, возможно, предпринять какие-то меры по устранению угрозы и пытались, но не смогли. Несмотря на треск автоматов, ружей и даже частая пулеметная стаката, громадный хитиновый шар врезался в один из самосвалов и опрокинул его. А после скребер на секунду развернулся обратно, станцевал на поверженном противнике нечто вроде чечетки — и вновь принял защищенную со всех сторон форму, напоследок швырнув в кого-то при помощи своих клешни-лап куском кузова весом в пару тонн. Четкость его реакции поражала. Монстр успел свернуться клубочком как раз вовремя, чтобы принять на свой монументальный панцирь несколько гранатометных выстрелов, распустившихся поверх брони чудовища дымными цветками. Насколько видел из своего наблюдательного пункта Гектор, ущерба они не нанесли. Впрочем, возможно, какие-то сколы на спине дальнего родича м а к р и ц с сороконожками и появились. Тогда они остались достаточно маленькими, чтобы из общей текстуры бронированного сегмента тела никак не выделяться. Снова покатившийся вперед шар вообще уж непонятным образом взмыл в воздух словно подпрыгнув, и приземлился он на самый длинный из грузовиков, ломая его пополам, словно каратист положенную на кирпичи доску. Вновь выпрямившаяся тварь залезла в ту из получившихся частей, которая была прицеплена к кабине как кошка к коробу, ужавшись так, словно она не твердое тело, а занимающая абсолютно весь доступный объем жидкость. Те, кто оказался внутри, неминуемо были раздавлены. Вышел из этого логова монстр по-своему даже изящно, проломив головой переднюю стенку кузова и мимоходом растоптав кабину вместе с водителем. Машина Гектора, на которую запрыгнул прыгучий элитник, по сравнению с ныне жалкими остатками некогда грозного короля дорог, находилась вообще в идеальном состоянии. В одном из вертолетов заработал пулемет, ну или авиационная пушка, в общем, прицепленное к короткому крылу орудие. Словно огненная струя вонзилась в бок твари, и в первый раз с начала боя она действительно сочла нужным уклониться от человеческого оружия. Метнувшись в бок с невероятной скоростью, хотя, казалось бы, куда уж быстрее, Скреббер ушел из зоны поражения турели и выплюнул в сторону стоящей на асфальте машины струю грязно-зеленой жидкости. Металл винтокрылого аппарата немедленно поплыл под собственной тяжестью, изрядно размягчившись из-за воздействия невероятно концентрированной кислоты. Пара секунд, и на месте грозной машины – Осталась лишь груда мусора, в которой прежние очертания скорее угадываются, чем узнаются. у ц е л е л о ли у засевшего в ней смельчака хоть пара костей, или он растворился весь и без остатка, можно было только догадываться. Если монстр и понес от ранений какой-либо существенный урон, то виду не показал, Возможно, у него просто было слишком много ног, чтобы хромота десятков на пять-шесть стала заметной. Пытающийся смыться от него подальше полуторку, он догнал в три прыжка и прихлопнул небрежным движением хвоста. Передняя часть монстра осталась в неподвижности и выступила точкой опоры, а задняя оторвалась от земли, поднялась в воздух на высоту десятка метров и п о д о б н о м молоту устремилась вниз, буквально размазав грузовой автомобиль по асфальту. Дурной силищи у скребера было больше, чем у среднестатистического казнокрада бюджетных денег. А ловкости и гибкости тварей позавидовали бы профессиональные гимнасты. «Все, ф и н и т а ля комедия». Поставил крест на ф а ш и с т а Гектор, наблюдая за последними трепыханиями обреченных людей. Народ бежал в разные стороны, видимо, надеясь, что один единственный монстр сразу за всеми не угонится. Сражаться пытались только либо самые смелые, либо самые глупые. Один из них, вооруженный длинной трубой, практически в упор влепил по ужасающей многоножке, не иначе, как из реактивного пехотного огнемета. На сегментированном панцире твари, снова подставившей под удар вместо уязвимых частей кормовую броню, заполыхало пламя. Но теплопроводность Хитина у дальнего родича м а к р и ц определенно оказалась на высоте. Когда огнесмесь прогорела, то только чуть закопченное пятно и осталось. А смельчака, кажется... Съели. Во всяком случае, к л е ш н е й рукой цепанули и к четырехглазой жучинной голове поднесли. п о д р о б н о с т и Гектор из-за не слишком удобного расположения щелей не увидел и был очень этому рад. Минут пять понадобилось к р е б е р у для того, чтобы окончательно устранить все следы помешавших ему людей. Растащить последний самосвал по м и н т и к а м отловить неуспевших исчезнуть из зоны видимости беглецов, раздавить до состояния груды технического мусора даже почти безвинно попавшие под раздачу вертолеты, а после титаническое насекомое, ну или кем там эта тварь была в действительности, изволило утечь куда-то в сторону горизонта по своим делам. Причем с таким безразличным видом словно ничего и не было — а куча изувеченных трупов и груды мусора, лишь недавно б ы в ш и е техникой, появились тут сами собой. Как страшно жить! Сформулировать свои мысли как-то иначе у Гектора не получалось. Даже матом. Мешало не столько воспитание, сколько образование. Маслов, подходящих к ситуации слов, не знал. Косой говорил про десять лет. Если не врал, то он был самым везучим чертовым сукиным сыном в мире. А может и не в одном. И вряд ли я такой же счастливчик. р а з м ы ш л е н и е Гектора об отвлеченных вещах прервал треск моторов. Сначала к сараю подъехал один мотоцикл, потом другой. Спустя еще полминуты появился третий. Байкеры, кинувшиеся на утек при виде монстра, вернулись обратно. Видимо, им повезло оказаться достаточно шустрыми и малоразмерными целями, чтобы Скреббер не счел нужным гоняться за каждым из них в отдельности. Пока одного поймаешь, остальные уже за горизонт убегут. «Азяма где? Желтый! Куда ты его д е л л первым делом уточнил любитель голов. «Я же видел, вы с ним примерно в одну сторону драпали!» «Нету, з я м ы вздохнул тот из фашистов, кто обычно предпочитал отмалчиваться. Обернулся не вовремя, налетел на кочку и... Короче, все всмятку. И мотоцикл, и дерево, куда он головой вперед влетел, и башка егошняя. Двести с лишним ведь гнал. Чего хотите? Блин, е х о р о ш о как вышло. Он же мне три с парана должен был. «А мне четыре!» — согласился с ним Зоркий. «Помянем!» «Не сейчас! Такими делами на свежем кластере, да еще так близко к пеклу не занимаются!» Категорически отмел предложение любитель голов, видимо, бывший у остальных байкеров в авторитете. «Это потом, когда вернемся в бункер, если вернемся!» «Как по мне, так это лучше не делать!» Фюреру не понравится то, что вместо патронов, пулеметов и взрывчатки он получит кукиш с маслом. Да и из-за потери Ганса расстроится. Он же ж его любимчик, единственный на всю округу толковый с к а н е р м е н т а д А те, кто его огорчает, долго не живут. Накал эмоций спадал, и фашисты говорили все тише и тише. Гектору приходилось нешуточно напрягаться, чтобы разобрать их речь. Не то, чтобы он когда-нибудь жаловался на слух, но все же и похвастаться на данном поприще какими-нибудь достижениями тоже не мог. «Это да», — согласился с ним Молчун со странной кличкой «Желтый». «Но, может, наш человек-рентген жив еще? Хотя нет, ч е о т о я туплю. После скребера без шансов. В этом месиве удачей будет хоть десяток стволов целыми найти, чтобы не с голой жопой на новое место перебираться. Да нафиг они нам сдались! Большие, тяжелые, в хороших стабах, по горошине за пучок идут, — фыркнул Зоркий. Если нагружаться, то патронами. Ксеры ведь не везде и м е е т с я Спаранов бы прихватить. Но у кого из наших с собой спараны были? У Ганса разве только? а остальные сдавали трофеи в общую кассу и потом нектар по талонам получали. «Сопли это были, а не живчик нормальный! Скурвился фюрер последнее время, как ей скурвился!» категорично заявил любитель голов, видимо, уже примеряющий на себя лавры атамана небольшой шайки дезертиров. «Заначки-то есть у каждого, но пойди их в этом месиве найди!» «Разве только бегунов вскрывать? Ведь не зря же мы их с собой катали!» «Бесполезно! Не созрели они еще! Сами знаете, как их свежаками с новых кластеров не корми и не вози с комфортом туда-сюда! Все равно мутирует медленнее, чем на воле!» Печально вздохнул желтый. «Ганс вчера только проверял. Мешок с паровой есть, но пустой, как высосанная жруном мозговая косточка». Гектор прислонил пистолет ко лбу и едва удержался от огорченного вздоха. Пластик был теплым, голова же у него гудела и просто-таки требовала чего-нибудь холодного. Маслов никак не мог определиться, стрелять ему по фашистам или не стрелять. С одной стороны, было понятно, что д а н н ы й личности есть позор рода человеческого. Фигурки, развешанные вдоль борта их грузовиков, оказались чем-то вроде передвижной фермы по выращиванию спаранов и откармливали тот скот теми бедолагами, которым просто не повезло сначала загреметь в улей, а потом попасться на пути редкостным ублюдкам со свастиками. «Не прикончишь их сейчас, потом они прикончат много кого еще, возможно, даже и тебя лично». и без малейших угрызений совести. А еще Маслову очень бы пригодился мотоцикл. Двухколесная машина могла проехать почти везде, и на ней имелись шансы удрать даже от наиболее опасных тварей или людей, но от тех поменьше, ведь пулю тяжеловато обогнать. Вот только Гектор сомневался в том, что сумеет справиться сразу с тремя врагами. Стоило навести пистолет на человека, как руки предательски начинали дрожать, а зрение расплываться. Разум понимал необходимость сделать выстрел, а вот въевшиеся в подсознание запреты, базирующиеся на впитанных с детства моральных установках и боязни наказания со стороны закона, ему упорно мешали. Одного он даже и в таком состоянии уложит. Тут особых сомнений нет. А двух других куда девать? Возящие у седла чужие головы фашисты вряд ли испугаются вероятности попасть под пулю. И если у них найдется хоть одна граната, чтобы закинуть в сарай, песенка Гектора окажется спетой. «Ну и хрен с ними, со спаранами!» По паре обоим с трупа уже каждому на рюкзак патронов хватит. А уж ж и в ч к а на дорогу мы как-нибудь среди тел наскребем, сплюнул на землю Зоркий. Только куда рванем-то? Может, в Озерск? Дорога хоть и не сильно близкая, но знакомая более-менее. И фюрер туда уж точно не дотянется. а Аж подавился воздухом от такого предложения желтый. Ты еще скажи «вдогонку за скребером». «Шансы выжить примерно одинаковы. Наш следопыт дело говорит», — встал на сторону зоркого собиратель голов. «Мы в черных списках не значимся, да и краснопузых в наши края давненько не заносило. Кто нас узнает, если форму выкинем и мотоцикл отмоем? А вообще, хорош базарить, пора по-быстрому делать-делать и ноги уносить. Я хоть свой дар в нормального знахаря не развил», Но предчувствия какие-то нехорошие, не то где-то рядом жрач на нас облизывается, не то снайпер потихоньку поправку на ветер берет. Опасностью веет одним словом. «Атаковать будет?» — забеспокоился желтый, перейдя на шепот. Теперь Гектор скорее уже догадывался по отдельным звукам, что он говорит — и пытался читать по губам, чем действительно слышал речь фашиста. «Может, это рейдер тот, что с элитником смахнулся?» «Может, и он», — не слишком уверенно кивнул любитель чужих голов, закрыв глаза и, словно собака, вводя носом из стороны в сторону... Вот только с каждым разом амплитуда движения столь своеобразного радара делалась все меньше и меньше, и в центре ее находился сарай. Вроде бы он нас опасается. «Эй, паря, если ты нас слышишь, не делай глупостей. Хабара в двух шагах моря, а мы много не унесем». «И уже уходим!» Сразу за этими словами что-то изменилось. Гектор внезапно услышал, как стучит его сердце и набирает воздуха в легкие, как стекает пот по виску, как сминается мешковина, задетая чуть шевельнувшейся левой ногой. как топают по земле бегающие снаружи друг за другом насекомые, как роет ход наружу подальше от опасного двуногого, прятавшиеся в уголке мышь, о чьем наличии в глубине постройки маслов подозревал уже недели полторы, но твердых доказательств пока не имел. И в этой лавине обрушившихся на него звуков громом прозвучали слова фашиста, которые тот едва прошептал, так, чтобы услышали только находящиеся рядом с ним другие мотоциклисты. «Сараи! Желтый, чуть отъедем, потом обернешься и влупишь в дверь гранаты из своего ублюдка. Может, у него жемчуг?» Мотоциклы взревели двигателями, начав набирать ход. И тут с Гектора, голова которого теперь буквально раскалывалась от боли, словно сдернули пелену нерешительности вместе со странным состоянием, позволяющим одновременно и все слышать, и все понимать. Спинозоркова, чуть отставшего от двух своих коллег, буквально сама влезла на мушку поднесенного к щели пистолета, и осталось только нажать спусковой крючок, Следопыт группы разведчиков завалился на левый бок, поднимая пыль бешено вращающимися колесами своего байка. Маслов не видел, насколько тяжелую рану тот получил, поскольку уже вовсю старался через не слишком-то удобно расположенные крохотные амбразуры подстрелить желтого, направившего в сторону сарая какое-то необычно широкое оружие с трудом удерживаемое правой рукой. В свою цель, правда, не попали оба. Гектор даже не понял, куда унеслись выпущенные им три пули, а байкер то ли из-за тряски на обломках забора, то ли из-за опасения за свою жизнь и неизбежного в связи с данным обстоятельством мандража взял слишком низкий прицел. В результате непонятная штуковина в его руках глухо плюмкнула гранатой, которая ударила в землю перед возведенной из досок хозяйственной постройкой. Ударная волна швырнула в глаза масловую пригоршню пыли, затрещали вгибающиеся ы внутрь доски, а тыльную часть левой ладони сильно резанула не то щепой, не то совсем уж крохотным осколком, но на этом весь полученный ущерб и кончился. Разрывной снаряд был не из тех, что прошибают танки. Скорее уж нечто подобное могло использоваться спецназом или полицией при захвате помещений, когда слишком большая мощь, благодаря сделанным едва ли не из фанеры межкомнатным перегородкам, может зацепить самих штурмующих. Автоматная очередь прошила заднюю стенку сомнительного убежища сначала слева направо, потом справа налево. Первый ряд появившихся в досках дырок начинался на высоте полутора метров, второй красовался чуть ниже. Правда, нельзя было сказать, будто пули легли словно по линеечке. Объехавший сарай кругом любитель чужих голов хоть и умел палить на ходу, но трясущийся на грядках мотоцикл возможности снайперской стрельбы не предполагает изначально — Временно почти ослепший Гектор выругался и попытался перекатиться в угол. Обзор там был несравненно хуже из-за малого количества щелей, да и от входа далековато. Зато с одной стороны чуть прогнувшийся внутрь потолок подпирал штабель битой плитки, уложенной на старый советский холодильник «Свияга». Реликтовый представитель бытовой техники еще при изготовлении на заводе оказался обрамленным с трех сторон в пять миллиметров не везде еще прогнившего железа. А с другой стороны от него ровной полуметровой горкой вдоль стены шел штабель применяющихся по весне при укрытии рассады кирпичей. Так себе защита. Но Гектор надеялся, что пули при прохождении сначала через доски а потом через бытовую технику или силикат хотя бы убойную силу потеряют. К сожалению, много раз виденному в боевиках маневру помешали нагло разлегшиеся на пути дырявая десятилитровая лейка и неисправный садовый опрыскиватель, выкинуть которые все никак не доходили руки. Поэтому до новой позиции пришлось просто на карачках доползти. Вторая граната бухнула где-то на крыше, но желтый явно не взрывал в детстве петард на ладони, иначе бы знал, что большая часть мощи взрыва и переносимых ударной волной осколков безвредно уйдет в небо. Несколько треснувших досок и новую порцию пыли за ущерб считать ну, никак у н не получалось. Особенно если учесть, что описавший вокруг сарая круг почета любитель чужих голов мелькнул напротив двери. К тому же он временно прекратил палить, видимо, опустошив магазин, а перезарядить свое оружие одной рукой, второй удерживая руль мотоцикла, Было не так-то и просто, и Гектор, старающийся сквозь набегающие слезы следить за перемещениями виднеющейся через щели и свежие пулевые отверстия стремительной тени, не упустил момента. Он начал стрелять даже раньше, чем фашист показался на глаза. Заранее. Благо, отдача у пластикового пистолета была совсем не сильная, Две пули оказались выпущены со слишком большим опережением и бесславно поразили землю, но третья нашла свою цель. И Маслова не сильно расстроила, что и ею оказался не противник, а всего лишь передняя часть его байка. Мотоцикл, чье колесо внезапно оказалось деформировано по причине едва ли не аннигиляции значительной части обода вместе с надетой на него шиной, вильнул, и завалился набок. Понятное дело, вместе с с е д а к о м По инерции они проехали еще метров пять, прежде чем остановиться. И Гектор тут же принялся стрелять сквозь доски по едва различимому им пятну, громко стонущему от боли. Сферические патроны из обоймы, правда, оказались для такого не очень приспособлены. По-видимому, они не пролетали, встретившиеся им на пути препятствия, насквозь, а при столкновении с преградой лишь немного углублялись внутрь и сразу же разделялись на несколько частей, разрывая ту изнутри. Впрочем, на конечном результате это почти не сказалось. Маслов сначала проделал пятью выстрелами в сарае достаточных размеров отверстия, чтобы хорошо видеть ворочающегося на земле фашиста. кое-как встающего на ноги, а следующими двумя его прикончил. Развороченная парой попаданий грудь любителя чужих голов, успевшего встать на одно колено, выглядела просто отвратительно. Еще ужасней стало, когда умирающий попытался прикрыть дыру ладонями, будто ь это могло его спасти, а потом дикими глазами посмотрел на своего убийцу и рухнул лицом вниз. «Черт, как же это противно!» — мысленно пожаловался непонятно кому Гектор, сглатывая вставший у горла комок. «Если бы в его желудке к настоящему моменту чего-нибудь было, он бы точно оказался временно выведен из строя из-за сеанса тошноты. Где третий? Сколько у меня осталось патронов? Их же не так и много там было, а я еще и промахивался!» Гранатометчик, судя по постепенно стихающему реву двигателя, стремительно удалялся. Видимо, последний оставшийся в живых фашист пришел к выводу, что сегодня не лучший день для тех, кто носит свастику. Без подавляющего численного перевеса связываться с тем, кто уже ухлопал двух его подельников, байкеру явно было страшновато. Гектор победил, но выбраться из своего издырявленного пулями убежище не мог, ноги не держали. После боя на него с такой жуткой силой навалилась тошнота, мигрень и слабость, что хотелось только двух вещей. Забиться в темный угол, где никто не найдет, чтобы просто полежать в тишине минуток 600 и чего-нибудь выпить. Хорошо, хоть недалеко лежали виллы, вполне сгодившиеся и на роль костыля. Кое-как выбравшись из сарая, Гектор увидел своего последнего противника уже чуть ли не в километре от себя. Мотоциклист добрался до летного поля и там остановился у того, что ранее было самым длинным грузовиком. Видимо, от первоначального плана по разграблению покрытого человеческими останками поля сокровищ, он не отказался, но опасался, не кинется ли за ним в погоню враг. Размеры сарая вполне позволяли спрятать внутри байк или даже багги, если бы последний как-то смогли протащить через узкий дверной проем. А может, в этом странном месте и иные малоразмерные транспортные средства – вроде поставленных под седло мутантов с выбитыми зубами, хотя куда более вероятным с точки зрения логики являлось наличие у убийцы безголового монстра снайперской винтовки, теоретически способной поразить цель и на куда большем расстоянии. «Катись отсюда, куда хочешь! И ш е й себе где-нибудь по дороге сверни!» — посоветовал недругу Маслов — устала, упираясь на воткнутые в землю вилы и вытирая тыльной стороной ладони, льющий по лбу пот. Ой, Рана поначалу, показавшаяся ему совершенно несерьезной, скорее даже царапиной, выглядела очень и очень нехорошо и отозвалась совершенно нетерпимой вспышкой боли, когда он задел кожей головы, глубоко впившиеся в мясо кусок металла. Просто в горячке боя почти все неприятные ощущения вытеснялись адреналином. Тонкая и слегка выгнутая железка, являющаяся осколком с вероятностью в 99%, ибо в сарае такого никогда не лежало, каким-то чудом смогла пролететь в щель между досок и под углом вонзилась вглубь мяса не меньше, чем на сантиметр. Хорошо хоть с тем, чтобы вытащить подобную занозу, никаких трудностей возникнуть не грозило благодаря довольно широкой хвостовой части. Ну, если не и считать глаз, неминуемо обязанных в процессе операции вылезти из орбит и переселиться куда-нибудь на лоб. Гектор поставил пистолет на предохранитель и заткнул его за пояс. а потом постарался покрепче ухватиться пальцами за инородный предмет. И тут его уши из вроде бы незаметных и неопасных фоновых окружающих звуков выделили один единственный, тот, с которым часто-часто падали на землю капли. Причем источник был совсем рядом, у него за спиной. «На!» — Гектор сам не понял, как развернулся и ударил вилами прямо перед собой. Вероятно, под влиянием еще не выветрившегося после перестрелки адреналина удар древковым холодным оружием был проведен так, словно в м а с л о в о вселился дух его древнегреческого тезки. Быстро, резко, неожиданно. Жаль, пришелся в пустоту. Или... Не совсем в пустоту. Глаза не видели ничего необычного. Зеленая травка, оставшийся с последней прополки мусор, просматривающиеся насквозь благодаря проволочным заборам чужие дачи и чистое небо. Вот только слух терзал неожиданно громкий и полный боли стон — А по стальным, слегка прогнувшимся от постоянных нагрузок зубьям, текла кровь, удивительно звучно падая на землю. Секунда, и на конце садового инструмента, словно призрак, появился якобы убитый зоркий. Сначала возникло дрожание воздуха, потом обрисовался его полупрозрачный контур, и под конец он стал наливаться. красками. Выстрел Гектора пришелся куда-то в район поясницы, и теперь мышастого цвета униформа в районе живота вся пропиталась стекающей на землю темной жидкостью. Но, несмотря на страшную рану, фашист смог подняться на ноги и подобраться к своему обидчику с ножом. и получил прямо в грудь пробившее его одежду, как бумагу в четырех местах вилы. Причем крайний зубец, похоже, умудрился достать до сердца. Постояв секунду, зоркий упал набок, выворачивая своей тяжестью древко из рук опешившего Гектора. Вдалеке рыкнул мотор, Желтый, несмотря на расстояние, прекрасно увидевший смерть своего напарника, обладающего весьма неожиданными талантами в области мимикрии, решил больше не испытывать судьбу. Он лишь пару раз в с е к у н д на тридцать замедлялся у каких-то трупов, буквально парой движений срывая с них самое ценное, прежде чем дал по газам, и уехал куда-то в сторону юга. а мы пойдем на север решил для себя гектор провожая глазами мотоциклиста и чисто механически делая контрольный выстрел в лежаще е у его ног т е л о только не в голову как было принято это вне раз в и д е н н ы х по телевизору боевиках а в руку при мысли о том чтобы хладнокровно разнести человеку череп маслову делалось дурно да и потом забрызгает же А если после превращенной в месиво руки, на которую при обыске можно и не смотреть, труп не станет дергаться и орать благим матом, значит, он точно сдох. К огромному сожалению, владельца дачи подобные проверки являлись насущной необходимостью. Примеры аномальной живучести местных его, признаться, изрядно нервировали. А еще сильнее беспокоил тот факт, что в вытащенной обойме пластикового пистолета осталось всего три сферические пули. Гектору казалось, будто он сделал не так уж и много выстрелов. Но, видимо, только казалось. Во-первых, мне туда же, куда и ему, точно не надо. Во-вторых, следует проверить, достала граница всей этой чертовщины до города или нет. а он как раз в том направлении находится. Ну и, в-третьих, откуда-то с той стороны пришел Скреббер, и есть такое мнение, будто с его пути постарались убраться все, кто только мог, чисто на всякий случай. Причина, по которой Зоркий пошел на своего обидчика с ножом, а не просто пристрелил его, обнаружилась быстро. Получив пулю в спину, фашист вместе со своим мотоциклом завалились на бок. Но между ними и землей все еще остались две вещи – потасканная штурмовая винтовка с англоязычной маркировкой и ржавая, постоянно подтекающая, несмотря на хомуты, железная труба. В результате контакта первой и второй высокотехнологичное изделие то ли американских, то ли британских оружейников взяло и напрочь заклинило, по непонятной причине отказываясь работать. Видимо, не раз встречавшиеся в интернете шутки о ненадежности подобного оружия по сравнению с неубиваемыми автоматами Калашникова имели под собой реальную подоплеку. Зачем же в таком случае покойный вообще поперся на разведку, вооруженный столь проблемным стволом, оставалось решительно выше понимания Гектора? Зато мотоцикл следопыта оказался в прекрасном состоянии. Ключи в замке зажигания, бак полон почти под завязку и даже свастик в пентаграммах было на нем всего две штуки. Учитывая тот факт, что второй байк теперь бы никуда не поехал до замены одного из колес, подобному обстоятельству стоило радоваться. Замажу эту дрянь на бензобаке по контуру краской, получится хорошенькая красная звезда. И будем надеяться, что здесь поблизости нет ни одного воинствующего антикоммуниста. Маслов отошел от первого тела и подошел ко второму покойнику. О, Господи! Как же противно. Несмотря на неприятные ощущения при обыске тела, осмотр трупа и изуродованного мотоцикла гектора очень даже порадовали приятными находками. Винтовка, в ы г л я д я щ а я родной сестрой оружия Зоркого, оказалась не в пример новее и чище, а е щ е исправно делала дырки в досках сарая. И была сноп жена под ствольным фонариком. глушителем и даже высокотехнологичным оптическим прицелом. Маслов, правда, пользоваться последним не умел, но сам факт. А еще у него, благодаря запасливости фашистов, теперь имелось четыре заряженных магазина. Один пустой и две небольших сумочки, чуть ли не доверху заполненные россыпью патронов. К ним также прилагались мешочки с как бы не меньшим количеством опустевших гильз. Но те Гектор счел просто излишним грузом. Использовать их вторично можно было бы только при наличии неслабого технического обеспечения, свойственного не одиночкам, но организациям. к о б у р а с пистолетом Макарова и литровая фляга с живчиком, чей оплетенный проволокой стальной корпус с честью выдержал аварию, послужили приятным бонусом. «С таким богатством могу катить, куда хочу!» — решил Гектор, срезая кинжалом прицепленные к седлу головы. Судя по следам, на почти мумифицировавшихся лицах смерть покойные приняли жуткую. Слегка успокаивало лишь то, что все они раньше принадлежали мужчинам. «Еще бы было куда катить!» Всегда считал этот проклятый огород той еще каторгой, убивающей половину приятных впечатлений от лета. А сейчас, когда кроме него ничего родного и не осталось, расставаться с ним жалко до да дрожи. Взгляд Маслова скользил по дачному участку, цепляясь за такие привычные с детства детали пейзажа. Деревянный стол и скамейка, который сколотил отец еще до того, как вышел на пенсию. Пара яблонь в силу возраста, почти уже не дающих урожая. Не слишком-то удачно акклиматизировавшаяся груша, плодоносящая чуть ли не одновременно с первым снегом плодами, по твердости сравнимыми с грецкими орехами. Вероятнее всего она являлась дичком, Но мать не разрешалась пилить дерево, поскольку привыкла отдыхать в его тени. Там же стояло и продавленное еще на родной квартире кресло, от которого сейчас благодаря танку осталась лишь кучка щепок и оборванные лоскутки обшивки. Медленно-медленно, по десять сантиметров в год, выползший едва ли не на середину огорода «Малинник», Когда-то колючие кусты росли вплотную к забору, но потом старые побеги отмерли и были выкорчеваны, а новые заняли территорию, ранее принадлежавшую грядкам. Лежавшая на земле чашка с отбитым краешком, чудом избежавшая смерти под ногами, лапами, колесами и гусеничным траком. «Пожалуй, я заберу тебя с собой, на память», — решил Гектор, — нагибаясь за перепачкавшимся в грязи бокалом. Слова Касова о том, что через какое-то время кластер перезагрузится и исчезнет в никуда, последний кусок привычного ему мира, упорно не шли из головы. И термос тоже возьму, но тот скорее с сугубо практическими целями. Помимо размышлений о своей нелегкой судьбе, Гектор машинально посматривал на захламленное мусором органического и неорганического происхождения летное поле. Не шевельнется ли раненый? Не подойдет ли полакомиться свежатинкой очередной монстр-людоед? Не вернется ли обратно тем же маршрутом скреббер, выглядящий как свалившийся с луны марсиан? Из дачного поселка требовалось как можно скорее уходить, причем желательно в куда более безопасное место, однако, несмотря на мотоцикл и оружие, имелись неплохие шансы туда не дойти, особенно если учесть, что он дороги не знает. Для противостояния крупным тварям и... Каким-нибудь бандитам, которых в улье просто не могло не быть больше, чем мух у городских очистительных сооружений с их наполненными фекалиями-бассейнами, требовался коллектив. Те же мотоциклисты хоть и являлись теми еще шакалами, но друг за друга старались держаться, хотя бы из соображений практичности, поскольку две головы лучше, чем одна тем, что могут смотреть в разные стороны». Если бы не это, весь квартет фашистов оказался бы прибит скребером, наверняка скорректировавшим бы свой маршрут на пару десятков метров ради попавшихся на глаза человечишек. Оставалось лишь надеяться, что подобные титаны или те же элитники косяками по близлежащим территориям не ходят. Скорее всего, Гектор уже видел всех местных царей горы. Иначе как бы могли в зоне их досягаемости уцелеть косой со всеми людьми и банда фашистов. Мотоцикл мягко покатился по грунтовой дороге, проехал мимо с немалым трудом заколотого зомби и выбрался на асфальт. Маслов опасался, как ехать слишком медленно, так и гнать во весь опор. Прав на вождение двухколесного транспорта у него не имелось, Да и вообще, раньше он катался на байке всего раза три, причем довольно давно. Во времена студенчества, если быть точным, во время вечеринок вместе со своими однокурсниками, учитывая же, что институт оказался закончен более десяти лет назад, полученные тогда навыки успели полностью выветриться из головы. Очень не хотелось повторить судьбу некоего «зямы». без всякой посторонней помощи, свернувшего себе шею. С другой стороны, если ему попадется монстр, бегающий со скоростью покойного элитника, то он легко и просто догонит перемещающийся со скоростью меньше 50 км в час мотоцикл и сорвет водителя с седла, как спелое яблоко с низкорастущей ветки, и тут же употребит в пищу, не соизволив даже помыть». осторожность оказалась совсем не лишней. Проехав примерно половину пути до трассы, Гектор краем глаза увидел, как по прилегающей улице, вздымая пыль, несутся трое. К счастью, не элитников и даже не руберов, а просто довольно основательно отожравшихся зараженных. Всей верхней одежды мутировавшие зомби уже успели лишиться, да и бегали всего лишь, со скоростью олимпийских чемпионов, однако еще не успели набрать той монументальной плотности фигур, которая была свойственна их старшим братьям. «Счастливо оставаться!» — пожелал м а с л о в тварям, добавив газа и выжимая до ста километров в час. «Колдобины, которыми так богаты русские дороги», Немедленно устроили ему жесткий массаж обоих полушарий, встроенного в каждого человека амортизаторов. Так, не забыть, что перед выездом на главную дорогу скорость лучше не сбрасывать. Лучше уж лишний шанс на ДТП, чем бросившийся на перерез из лесопосадки монстр. Зараженные быстро отстали, то ли здраво оценив свою максимальную скорость, то ли решив не состязаться в выносливости с двигателем внутреннего возгорания. К сожалению, далеко не всем везло так, как Гектору. Несмотря на будний день и ранний час, какие-то люди в дачном массиве все-таки имелись. Раньше. Теперь же от них остались в лучшем случае полуобглоданные трупы. Маслов миновал вытянувшиеся цепочкой останки, по меньшей мере, семи человек, в недобрый для себя час решивших выбраться на огород. Разбросанные пакеты или корзины, ошметки разорванной одежды, окровавленные кости с отдельными клочьями мяса и следами больших зубов. Видимо, люди шли от остановки, притом более молодые и физически крепкие, обогнали явившихся подышать свежим воздухом пенсионеров. А потом на них выскочили зараженные. Возможно, даже те самые, которых Гектор видел на летном поле, уж слишком у тех оказались большие кусалки. Обычные зомби с такими ходить не будут, да и обглодать добычу до состояния разобранных на отдельные части скелетов сумеют разве только толпой. и уж точно ходячие трупы обычных людей не сумели бы вскрыть въехавшую в чей-то забор машину, буквально оторвав ей крышу. Из черного внедорожника, видимо, заполненного народом под завязку, получилась этакая коробка с людскими сардинами, чьи стекла изнутри заляпали темным содержимым. Особо заполнилось лежащее у двери детское кресло, которое было то ли вырвано из своих креплений монстром, то ли выкинуто из салона самими родителями в попытке дать ребенку лишних несколько секунд. Но ему это не помогло, судя по раскиданным на асфальте и сгрызенным мелким косточкам. «Если даже здесь нельзя проехать сотни метров, чтобы не наткнуться на трагедию, что же за кошмар творится там?» где на свежем кластере оказываются города. Даже в крупных поселках сейчас живут десятки тысяч человек, дети, женщины. Оружие есть далеко не в каждой семье. У нас вот его и не было. И у большинства простых людей тоже, прошептал Гектор, выезжая на шоссе. Но даже если люди запрутся в квартирах за железными дверьми, или сумеют отбиться от первой волны монстров, это не спасет их от заражения и медленного превращения в тварей. На немногих иммунных или просто не до конца обратившихся накинутся друзья, семья, знакомые, и заживо их сожрут, несмотря на просьбы остановиться. «Нет, никогда не сунусь в свежий кластер с городом. Ни за что на свете». И вообще от едва-едва перегрузившихся участков у л ь я стану держаться подальше. Мои нервы такого не выдержат».